Шестьдесят Элиза. Моя дочь — взрослый человек. Я окончательно это осознала только после того, как она снова поселилась под моей крышей. Я вижу, как она ходит по квартире, где взрослела, и понимаю. Это больше не ее место. Иногда на мгновение и женщина выглядывает ребенок Например, когда мы сидим рядом на диване, и она между двумя телефонными разговорами по работе на английском вдруг прижимается ко мне. Когда читает политический раздел в газете и ест гренки, обмакивая их в какао. Я знаю о дочери все и не знаю ничего. Моя малышка выросла. Счастливые моменты быстротечны, и я стараюсь насладиться ими на полную катушку, как будто получила второй шанс, последнюю возможность проститься с прошлым. «Поторопись, иначе опоздаем». Привычные фразочки возвращаются, как по волшебству. Мы бежим вниз по лестнице и прыгаем в машину. Я бы хохотала, как безумная, скажи мне кто две недели назад, что буду мчаться, лишь бы не опоздать на урок танца. Шарлин решила меня сопровождать, но категорически отказалась участвовать, заявив, что просто хочет провести со мной время. Думаю, она сразу об этом пожалела. Я выступила еще хуже, чем в предыдущие разы, но почувствовала себя так, словно перенеслась в прошлое. Годами я посещала детские праздники, соревнования по синхронному плаванию и спортивной гимнастике. Часами смотрела на весьма условные подвиги чужих детей ради того, чтобы несколько минут полюбоваться на своих. В конце занятия Мариам, радующаяся новой жертве, пригласила нас на ужин. Мы честно предупредили Шарли на кулинарных способностях нашей руководительницы, но она загорелась желанием попробовать гратен из тыквы Тыква-баттернат Тыква это гибридный сорт, который был выведен в США путем скрещивания мускатной и африканской тыкв в середине XX века. Разновидность пользуется большой популярностью в Мексике, где выращивается в промышленных масштабах, а также распространена в Европе. Название дословно переводится как «масляный орех», или ореховое масло. Еда разогревается, пока мы выпиваем за прекрасный вечер. По квартире распространяется приятный запах. Мариам сообщает, что ее план путешествия по Индии практически сложился. «Кстати, о вояжах», — говорит Нора. «Ты готова к Венеции?» «Готова». Правда, чуть не сдала билет на самолет. «К счастью, близкие хорошо меня знают», и купили страховку, так что через несколько дней я отчалю. Боюсь бессонной ночи накануне, но должна это сделать. И не ради других, а для себя». Гратен появляется на столе, как Кэрри в бальном зале. Кэрри — дебют американского писателя Стивена Кинга, написанный в жанре мистического ужастика, увидел свет в 1974 году. В центре повествования затравленная школьница Кэри Уайт, открывшая в себе способности к телекинезу. Мы с Норой испуганно переглядываемся. Я подцепляю вилкой кусочек, Нора зажимает нос и кладет еду в рот. «Чёрт, как вкусно!» — восклицает она. «Очень вкусно!» — подтверждаю я. «Где заказывала?» «С ума сошла?» — ужасается Нора. Шарлин не комментирует. Она слишком увлечена едой. Мариам хочет. «Я всего лишь сделала все точно по рецепту». «Надо же!» — иронизирует Нора. «Умное решение!» «Но больше я так готовить не буду. Импровизировать гораздо веселее». Мы уходим рано из-за Шарлин. Она устала. Сидит в машине, откинувшись на спинку сиденья. На поворотах голова безвольно мотается из стороны в сторону. Я паркуюсь и вдруг слышу шепот дочери. «Мам, мне нужно тебе что-то сказать». У меня ёкает сердце. Я ждала этого момента. Не торопила время, потому что уже все знала. Некоторые признаки более чем красноречивы. Внезапная усталость, нервность, нежелание танцевать, отказ от вина. Шарлин поворачивается ко мне, накрывает ладонью мою руку. Я жду ребенка, мамуля. Ты будешь бабушкой.